«А теперь этот новый станок посмотрите. Мы его знаете, как прозвали? СБ номер два, что в расшифрованном виде означает «Счастье бурильщиков номер два». Он вынул из плоского чемоданчика папку с белыми тесемками, словно близнеца тех папок, из которых была сложена пирамида на нашем столике. «Это у вас в отделе наш станок в папку замуровали». Ох, и непробиваемый же картон оказался, крепче любого железобетона. И те тесемочки эти похитрее любых секретных замков. Никак к ним ключи не подыщешь. А вы все в командировках, в отъезде. Ну и пришлось вас на отдыхе ловить. На отдыхе. Береков хрипло вздохнул и ткнул пальцем в картонную пирамиду. Вот он, мой отдых. Такая у людей фантазия разыгралась. Каждый изобретает, придумывает что-то. Туда ехал, читал. Домой еду. Некогда в преферанс перекинуться. Все читаю, читаю. Поверишь ли, на курорте в минеральную ванну залезу, из мохнатой простыни тайком папочку вытащу, лежу, читаю, красным карандашом резолюции накладываю. Потом уж врачиха меня засекла, проверять стала. Сердце-то у меня давно уж не на полных оборотах работает. — Знаю, Тихон Петрович, вы ведь из-за сердца, собственно говоря, в столицу перебазировались. Но у нас на комбинате вас часто вспоминают. — Вспоминают, — оживился Бирюков. — Ну и как? — За тот период вашей деятельности, который в Заполярске протекал, хвалит. Ну, а за Московской... В общем, вот он, наш новый бурильный станок. Хорош, а? Сейчас разберемся. Глаза Бирюкова стали вдруг придирчивыми, цепкими. Постепенно, по мере погружения в чертежи, взгляд его светлел и становился даже каким-то восторженно-вдохновенным, что противоречило всему суровому, угловатому облику этого человека. Казалось, он испытывал истинное удовольствие и даже наслаждение, роясь в листках ватмана, в шелестящих кальках, в объяснительных записках. Молодой человек воспрял духом. Да разве можно сравнить его со старым станком? Скорость бурения увеличивается раза в два с половиной. А главное — застекленная кабина. Мне же тепло, уютно. Сиди себе в одном пиджачке перед электрокнопочным пультом управления и следи за сигнальными лампочками. — Так это значит, бурильщик там и чай вскипятить может? И ужин себе приготовить? Радуясь такому райскому житью-бытью, осведомился Бирюков. — Конечно, он и там может если не погода уж особенно разгуляется. И помощник совсем не нужен. Ведра с водой таскать незачем. — Да. — Так это ж первый сорт. Еще бы. Вот поставьте свою визу, Тихон Петрович. Остальные подписи уже есть. Видите, какой бюрократический орнамент со всех сторон чертежа. Взгляд Бирюкова как-то потускнел. — Э, брат, уж очень ты скорый. Надо еще проверить, посоветоваться. — Где вы будете проверять? Мы же на рудниках тысячу раз проверили. И кто же в самом деле больше нас заинтересован, чтобы станок был хороший? Ведь нам работать на нем? Нам. Со мной, честное слово, любой человек согласится. Он, кажется, тут только вспомнил, что они с Бирюковым вовсе не наедине. — Ну вот вы скажите, как ваше мнение? Я уверенно согласилась. Артист же все это время разглядывал какой-то цветастый журнал и толком ничего не понял. Но ему было не жалко согласиться, ему вообще было решительно все равно, какой там станок будет работать на открытых рудниках, и он кивнул. — Да, конечно, вполне согласен. — Простите, пожалуйста, я даже не представился вам, Кирилл Барабанщиков. Молодой человек покраснел, по-детски виноваты и смущенно пожал плечами. — А почему не представился? А Тихона Петровича глаз не мог оторвать. Боялся, что в окно выпрыгнет, спасаясь от меня, честное слово. — И что же, тебе командировку выписали, чтобы за мной по курортам гоняться? Или ты здесь сам отдыхать собираешься? — Да нет, я пока в Москве остановился, там все мои вещи в гостинице лежат, а отдыхать к матери поеду, и командировку мне никто не давал. — Так ты, значит, за свои кровные на поездах такси раскатываешь? «За свои!» Бирюков с недоверчивым восхищением оглядел Кирилла. «Да, молодец ты все-таки! Первый сорт!» Он быстро, словно боясь передумать,